Интерлюди. Советы в тенях. Если бы Изабелла пару месяцев назад увидела, как ее начальник достает из-за пояса большой нож, и с крайне целеустремленным и сосредоточенным выражением лица начинает шагать в ее сторону, она бы жутко напугалась. Даже с учетом того, что вероятностью в 99% это была бы лишь попытка нарезать колбасу или распороть какую-нибудь особо неподатливую упаковку. Сейчас же девушка лишь потянулась уже за своим оружием, которое было и длиннее, и толще тех жалких огрызков, которыми не особо умные дети из не самых благополучных семей пытались на ее уроках изредка форсить перед окружающими. Этот кинжал предназначался не для канцелярских работ и не для потрошения мелкой рыбёшки, а для убийства. Можно зверей, можно людей, можно кого похуже. И примерно некогда девушка, выросшая из очень-очень послушной девочки, уже не раз использовала сей клинок по назначению. Последний раз двадцать после этого даже не слишком активно кровь от рук оттирала. «Ага!» — азартно выкрикнул Бальтазар, делая стремительный взмах и срезая кончик ветки дерева, росший совсем рядом с головой Изабеллы, который, шлепнувшись на землю, вдруг начал корчиться и истекать темной кровью. С замиранием сердца Изабелла поняла, что эта штука была живой, причем находилась она совсем рядом с ее шеей. И если бы лидер их группы проявил чуть меньше внимательности, ну, скажем, столько же, сколько и сама девушка, то одной бывшей учительницей пения в лагере могло бы стать меньше. Конечно, теперь она в случае получения травмы могла рассчитывать и на заботу со стороны окружающих, и на, в прямом смысле слова, волшебное лекарство но далеко не любую травму могли исцелить те препараты, которые имелись в отрядной аптечке. И до медикаментов требовалось ведь еще успеть добежать. А укусы некоторых гадин прикончить могли мгновенно. «Попалась, тварь поганая! Как-то странно выглядит эта змея», — флегматично заметил светловолосый мужчина, родом откуда-то из Финляндии, с крайне сложной фамилией, которую неправильно произносили примерно через раз. «Потому что вообще-то она сумеречная древесная пиявка». Злобно пробурчал Бальтазар, топча железным сапогом извивающееся на земле существо, что перестало беспорядочно корчиться и истекать кровью, а попыталось вполне целенаправленно куда-то уползти. А после он внимательным взглядом окинул близлежащие деревья, на ветвях которых могли прятаться еще десятки подобных созданий. «Следите внимательно. Что у вас над головой и куда садитесь?» Эти твари просто виртуозно прячутся в тенях. И одним укусом могут всосать в себя до 50 граммов вашего мяса, которые потом проще будет вырезать, чем после их пищеварительных ферментов в порядок привести. «Босс, так может, это на другое место перейдем?» — предложил смугловатый мужчина восточной внешности, вопреки ожиданиям Изабеллы, оказавшейся не выходцем с Ближнего Востока, а ирландцем. «Где теней поменьше?» «Пока нельзя. Это единственное место вблизи нашего лагеря, где одновременные подходы просматриваются, и мы можем с вами поговорить без лишних ушей. А поговорить нам надо, причем поговорить серьезно». Бальтазар убрал нож, но, по мнению Изабеллы, выглядеть менее опасно от этого не стал. мелькала иногда во взгляде этого молодого мужчины нечто такое жутковатое. Я собрал здесь вас всех, дамы и господа, поскольку каждый из вас пользуется моим доверием. И не только по причине магических контрактов, которые мы заключили на ближайшие пару месяцев. У вас есть рациональный взгляд на вещи, а также внутренний стержень, мотивация, заставляющая вас расти над собой и взять волю в кулак, дабы делать опасную, нервную и противную, но такую нужную работу, Даже сейчас, когда любой из всех присутствующих уже имеет достаточно денег, дабы вернуться на землю и выкупить своих родственников. «Не каждый», — возразил ему единственный старик среди присутствующих, — «пожилой, но все еще очень крепкий седоволосый мужчина по имени Рохан, бывший родом откуда-то то ли из Пакистана, то ли из Индии». По специальности этот старик, на чьем лице с каждым днем становилось все меньше морщин, был оружейником. И хотя ему было бы привычнее работать с пистолетами, ружьями или автоматами при помощи оставшихся на земле станков, но копья и мечи, прошедшие через его руки, на какое-то время обретали прямо-таки сверхъестественную остроту. «У меня пока еще нет с твердой уверенности, что империалов хватит на выкуп всех внуков». А на сыновей, балбесов, надежды мало. Выжили бы просто, а бармоты...» «Ну, я не виноват, что у тебя малолетних родственников чуть не полтора десятка», — развёл руками Бальтазар. «И в любом случае, недельки через полторы-две, когда сбудем свою добычу торговцам, лишние капиталы появятся». «Но я хотел поговорить не об этом. Каждый из нас желает для себя и своих близких всего самого лучшего» если мы останемся вместе, то добиться этого будет проще. Поэтому у меня для вас два предложения, или, если хотите, совета. Во-первых, обдумайте, как следует возможность заключения новых контрактов, но не на месяц или два, а лет на пять. Уверен, вы понимаете, что на Земле, даже после нашего возвращения, воцарится полный хаос. И, может быть, тренировочный лагерь мы еще будем вспоминать с ностальгией но сила будет способна дать нам, если и не комфорт, так по крайней мере достойный уровень безопасности, а вместе мы будем куда сильнее, чем каждый по отдельности. Это-то понятно, но что во-вторых?» Уточнила Изабелла, вспоминая как своего младшего брата, который еще школу не закончил, так и родителей, смотрящихся молодыми разве только по сравнению со старым индусом. У нее не было полной уверенности в их наличии среди тех, кого бесконечная вечная империя погрузила в стазис. Но она почти не сомневалась, что если ее близких записали в число недееспособных, то о них будет некому позаботиться, кроме нее самой. Кто-то из родни умер, кто-то почти не поддерживал отношений, став по факту чужим человеком. Кому-то и снежок зимой доверить было слишком рискованно, В общем, не могла Изабелла быть слабой и полагаться на милость судьбы. Не имела права ради себя и ради них. Если мы хотим добиться большего, нам надо действовать эффективнее. Чтобы действовать эффективнее, отряду надо расширяться, причем сильно расширяться, и тогда я уже просто физически за всеми уследить не смогу. Начну делегировать задачи, в том числе такие, которые потребуют действия разных групп в разных местах. Вам придется взять на себя больше ответственности и, пожалуй, подобрать себе помощников-заместителей. Но за их ошибки спрашивать буду именно с вас. И жестко спрашивать, вплоть до конфискации имущества, изгнания или даже казни. Взгляд Бальтазара заставил вздрогнуть нескольких человек из числа собравшихся. Но не Изабеллу она уже успела привыкнуть к тому, каким пугающим может быть иногда ее новый босс. Большую часть времени он казался вполне нормальным молодым мужчиной, разве только каким-то слишком уж энергичным, упорным, везучим и подозрительно много знающим буквально обо всем вокруг. Но иногда из глаз парня, бывшего как бы не младше ее самой, словно бы смотрела нечто иное. Древняя, страшная, могущественная, жестокая и вместе с тем рациональная, оценивающая всех вокруг исключительно с точки зрения пользы, которую они могут ему принести своей жизнью или же своей смертью. Мы тут не в бирюльки играем. От действий каждого из нас зависит весь отряд. И отвечать за допущенные промахи придется. Подумайте, кто готов взвалить на себя такую ответственность, а кому проще будет остаться только исполнителем, хоть и доверенным, привилегированным. Естественно, с расширением полномочий и повышением нагрузки увеличится и ваша доля прибыли. Для тех, кто заключит со мной долговременные контракты, она вырастет еще больше, причем в разы больше». «Несправедливо», — пробурчал Патрик, который, по мнению Изабеллы, был в отряде одним из лучших бойцов ближнего боя и буквально-таки напрашивался на роль командира штурмового отряда. «Я бы, может, и хотел с тобой поработать, но как мне вернуться в родной дом, в место, о котором заботились бесчисленные поколения моих предков? Такова жизнь», — развел руками Бальтазар. «Все мы тут люди практичные и понимаем, что вложить чуть-чуть денег в свое собственное развитие будет полезней, чем щедро меценатствовать тем, кого ты можешь в жизни после тренировочного лагеря никогда и не увидеть больше. Кстати, я тут набросал предварительный список задач, с которыми вы, как мне кажется, должны справиться. Патрик, как считаешь, ты сумеешь заняться физическим развитием новобранцев и наработкой у них полезных рефлексов? «Можно на тебя сбросить десятка три-четыре рекрутов, которые ни черта не умеют, но научиться очень хотят?» «Ну, парням в своём квартале я удар вроде ставил неплохо. А тут те же в принципе что и в боксе, только с оружием». Пожал плечами ирландец. «Но ты меня знаешь, бультазар если кто начнёт слишком сильно ныть или не по делу огрызаться, я зубы-то могу ему подрихтовать э, машинально». Если это сработает, то рихтуй. А если не доходит ни через слова, ни даже через зуботычины, то нам такой боец и даром не нужен». Решительно рубанул рукой воздух Бальтазар. «Изабелла, на тебе, помимо надзора за нашими воительницами, будут бытовые хлопоты, только теперь вполне официально». «Одна не справлюсь. У меня и так времени, едва-едва на всё хватает. И я намерена специализироваться именно на боевом мастерстве» возразила девушка, которой уже не хватало глаз, чтобы уследить за всеми. Со школьниками было как-то попроще. Они, конечно, тоже зачастую её не слушались и творили любую глупость, какая только в голову взбредёт, но, по крайней мере, ей тогда не требовалось следить за тем, что дети едят, где спят, как одеваются. За другими женщинами, кто тоже упражняется с оружием, я ещё могу присмотреть но нам в любом случае нужен нормальный интендант для контроля запасов и кто-то, кто, кто возьмёт на себя приготовление пищи. Тем более, если отряд станет больше, безответственного заготовку просто не обойтись. «Ладно, постараюсь поскорее снять с тебя часть ответственности», — понятливо кивнул Бальтазар. «Рохан, возьмёшь на себя работу не только по починке снаряжения, но и по хранению верёвок, сетей, гвоздей, и прочих полезных хозяйственных мелочей. Надо будет, кстати, какую-нибудь походную мастерскую сообразить. Несмотря на то, что Изабелла говорила вполне уверенным тоном, определенные сомнения ее все-таки мучили. И опасения. Она могла бы поклясться чем угодно, что Бальтазар не шутил, когда утверждал, что будет безжалостно карать тех, кто не справится с взятыми на себя обязанностями. И это пугало. Он вообще иногда бывал очень страшным. Страшным и непонятным. Девушке несколько раз даже снились кошмары о том, будто рядом с ней находится нечто, лишь притворяющееся одним из землян, нацепившее на себя его кожу. Но по пробуждении она неизменно гнала подобные мысли куда подальше. Во-первых, если бы это было так то оно бы не стало спасать ее от изнасилования и попадания в рабство. Или сожрала бы уже после спасения, когда они остались среди дикой природы совсем одни, и им даже теоретически никто не мог помешать. Во-вторых, пока действий Бальтазара большинство окружающих, и ей тоже, была одна только польза. Сейчас она уже не та беззащитная дурочка, которой была месяц назад. У нее есть оружие, есть броня, появились кое-какие полезные навыки и не теоретические, а вполне практические, в деле опробованные и давшие несомненные результаты. Добилась бы она всего этого без мужчины, утрясавшего сейчас должности из-за грядущего расширения отряда? Очень вряд ли. Даже если бы выжила и сумела сохранить свободу. На способную выдержать звериные клыки и когти, или удар клинка кожаную броню, обладающую аномальной прочностью благодаря наложенным на материал чарам, не получилось бы скопить сбором травок, среди которых поди ещё найди ядовитые с лечебными или копошением в мусоре. И на обучающие бою кристаллы, которые, конечно же, учительницы пения в виде стартового бонуса не полагались. А раз так, то бальтазар может быть кем угодно или даже чем угодно — И вообще, среди тех кошмаров, которые ей снились, была также пара эротических. И попробую её новый босс осуществить в реальности ту часть её ночных сновидений, которая была относительно нормальной, она бы, конечно, стала возражать и вырываться, но не сильно.